Оба замолчали. Часовой, задумавшись, смотрел, поворотив голову куда-то в угол двора, а заключенный остановил свой взгляд на далеком крае синеющего сквозь пыльные деревья неба. — А как речка-то ваша называется? — спросил заключенный. — Быстрянка, — сказал, вздохнув, часовой. — О! — воскликнул удививший заключенный. — У нас тоже так-то, тоже, Быстрянка. — А ты какой губернии? Тульской, а уезда? одоевского Братец ты мой, как же это? Так это, стало быть, она и есть. Ты из какой деревни? – крикнул заключенный возбужденно. Мишинской? Так оно и есть. А я из Богданово. Вы ниже, а мы выше. Ах, братец ты мой, вот история. Ровно родного человечка увидел. «Скажи, пожалуйста», — удивился часовой и глядел на заключенного, как на своего неожиданно найденного товарища и друга. У него совершенно изменилось выражение лица, и вместо полагающегося в его положении безразличного каменного выражения у него появилась радостная улыбка, и все его нескладное деревенское лицо с вихрастыми, тонкими, как пух, волосами ожило и засветилось. «За что ж ты сидишь-то?» Так, за ерунду. Нашего взводного по матушке в строю обругал. Подумаешь, дел какое. Каждый день друг дружку ругаем. Скажи, пожалуйста, кому какая беда? Вот что значит служба. Всех держит. А что он, сукин сын, развалится, что ли, от этого? Вот я тоже так-то говорю. А три месяца отсидел со строгой изоляцией. Это мне амнистия вышла. А то бы еще больше закатали. Завтра последний день сижу, выпустят». «О, значит, опять на свободу? Какая же свобода? Буду вот не хуже тебя караулить, или что другое заставят делать. Теперь бы на речку. Да, скажи, пожалуйста, вот чудеса-то. Оба с быстрянки оказались. У меня как сердце чуяло. Я с тобой разговаривать -то стал, хоть это строго запрещено. А вы как головлей ловите? На хлеб, на донную». Подальше закинешь и сидишь за кустом. Так просто здоров живешь, не поймаешь, хитрющая рыба. У нас тоже так. А то побольше ребят, бывало, наберется, за пруди момут и примемся мутить. Они все наверх и вылезут. Тут их руками хватай. Вот-вот. А купаться, бывало, станем, продолжал с мечтательной улыбкой заключенный. Разбежишься и прям головой из глинистого берега вниз, в самое бучило. Или... Глиной начнем мазаться, до да пологу бегать, пока мясо не обсохнешь. Потом опять головой в воду. Как же, это первое дело. Места у нас просторные, луга заливные, озеро есть. Это длинное, что ли? Вот-вот. Что к винокуриному заводу подходит? Да знаю, господи, ведь это десять верст от нас. В город мимо него ездим, бывало» сказал часовой, сняв фуражку и зачем-то рассматривая ее подкладку и в то же время покачивая головой и улыбаясь, такой же, как у заключенного, мечтательной улыбкой. «А приедешь, бывал на базар, на верхней площади телег стоит, целое тебе море, и чего, бывало, не навезут, и горшков всяких, и кадушек липовых, и поросят, а в лавках калачи, баранки, ведра новые». Бывало, соточку пропустишь и едешь домой через мост А в городе ко всеночной звонят Да, хорошо, сказал часовой с той же улыбкой А тут вот из-за такого, можно сказать, пустяка человека три месяца продержали Больше бы продержали, воскликнул с силой заключенный Это я под амнистию подошел Что же этот взводный-то, матерщины, что ли, не слыхал на своем веку? Вот и поди. Как попадет сюда человек, да чин какой-нибудь дадут ему, так уж он как не человек. Это верно. А в другом не помнит. Вот и ты сам разговариваешь со мной, а ружье против меня держишь. Эх, сейчас бы на наши луга, сказал заключенный, с косой бы прогуляться. Бывало косишь, себя под ручьями льет. Волосы все смоклись, жара, и только ветерок иной раз пахнет, А кругом простор, конца краю не видно. Веселая работа, накажи бог. А вечер придет, от реки туман пойдет расстилаться перепела воржи. Я и перепелов ловить люблю, аккуратненькая, подбористая птичка. Вот до чего я все это люблю, просто рассказать не могу. Заключенный замолчал, потом затянул какую-то грустную песню, высоким бабьим тенарком, каким поют деревенские мужики. В этой песне была и тоска по бесконечным просторам. Говорилось о какой-то девке красной о заре румяной. Он держался обеими руками за решетку, а сам смотрел на пыльное, выцветшее городское небо, и песня заунывной и свободно лилась из-за решетки. Часовой тоже замолчал. Он присел на чербачок, поставил между ног ружье. Он, опустив голову, смотрел куда-то в сторону, на вытоптанную и выгоревшую траву и о чем-то думал, быть может, о чистой речке Быстрянки, о бесконечных лугах и простой вольной жизни под деревенским небом. Песня все так же однообразно грустно лилась. Заключенный пел хорошо, проникновенно, Он, переводя дыхание, как-то вздыхал в тон песни, и оттого еще больше от нее веяло тоской и жаждой простора и воли, думалось о своей неудачной жизни и хотелось чего-то прекрасного и необъяснимого. Вдруг, нарушая ее очарование, резко по-тюремному прозвонил колокол на обед. Часовой вскочил, оправил гимнастерку и фуражку. Его гладкий деревенский лоб Не привыкший никакому усилию мысли, наморщился какими-то неумелыми складками, придавая ему напущенное серьезное паучье выражение. Он как-то зорко оглянулся по сторонам и крикнул заключенному. «А ну-ка перестань петь!» «Это почему?» – сказал удивленно заключенный. «Потому что законом запрещается, вот почему!» «Уйду я отсюда послезавтра!» «Никакого закона мне твоего не надо!» И грустная, заунывная песня опять полилась. «Слышь, перестань!» — крикнул часовой. «А то стрелять буду!» И он взял ружье на изготовку, вскинув его на руку. «Ты что, сдурел, что ли?» — спросил его заключенный. «Очнись маленько!» Он отвернулся и опять запел своим высоким тенорком, глядя перед собой в бесконечный горизонт бледно-синеющего неба. «Слышь!» «Вот тебе крест, говорю, что стрелять буду!» Уже закричал с какой-то растерянностью и с часовой. Заключенный не ответил. Его глаза все так же смотрели в бесконечный простор синевы, и он продолжал все так же петь. Часовой сделал какое-то движение, ружье вскинулось горизонтально, и раздался сухой стук. Точно кто-то ударил по пустому ящику. «Песня!» оборвалась, и голова в окне за решеткой с тонкой струйкой крови из волос медленно сползла вниз, а руки, ставшие вдруг бледно-желто-восковыми, так и остались судорожно уцепившимися за решетку. 1930 год